Глава тридцать девятая Блуждать по лесу для Полины стало уже вполне привычным делом, но сейчас она не могла позволить себе подобного. Несмотря на то, что Мара храбрилась, ей была нужна помощь, а ведь у них даже пластыря не было, да и на одних тонких вибрациях раны не залечишь. Более неподходящую друг другу пару было сложно себе представить, Мари и Сайганы вшли за Полиной, и у неё язык зудел от желания спросить их, как их вообще угаразило влюбиться друг в друга. И если с актрисой всё было более-менее понятно, то Калдун смог удивить Полину по-настоящему. "А сегодняшней грозы вы не испугались?" спросила она у воркующей парочки. "Гроза? Не помню я никакой грозы", тут же ответила Мара. Она взволнованно постоянно теребила молнию и хмурила брови. Волосы её были грязные и растрёпаны, лицо перекошено, губы обветрены, но ей, кажется, было на это абсолютно наплевать. Глаза блондинки светились радостью и даже нежностью, что в корне не вязалось с её характером, по мнению Полины. Впрочем, людям свойственно ошибаться, а уж ей тем более. Да и мало ли какими волшебными заговорами лечатся такие вот выверты. Один из самых действенных заговоров на болезнь, считается именно в грозу. Очищающий ливень, кстати, крайницей лебин для ран, сказал Сайганов. О, правда? не выдержав, Полина оглянулась. Колдун был абсолютно серьёзен. Неужели вся эта магия действительно работает? промелькнуло у неё в голове. Гроза, молния, ветер абсолютно реальны. А значит и магия реальна. Пожал плечами Колдун, будто прочитав её мысли. Он на своей волне, — вдруг дошло до Полины. И похоже, что Маре этот-то в нем и нравится. Но ведь Сайганов при всей своей красоте совершенно асексуальный тип. Что же она в нем нашла? — Скажите, Андрей, а те цветы? — Какие цветы? — тут же встала в стойку Мара. — Мне было несложно завести вам этот букет. Попросили, я сделал. — Кто попросил? — скинула брови Полина. — Геннадий, — пожал плечами колдун. Сказал, что расставаться надо красиво. Я правда не понял, что он имел в виду. А ты что подумала, что Андрей от себя их тебе подарил? ахнула Мара. Да мы с ним со школы ещё. Мы давно любим друг друга. Зачем же ты тогда за замуж не разомуш вышла? ошарашенно спросила Полина. А как, по-твоему, можно ещё подняться? Я же в кино хотела сниматься и Андрюшу вытянуть. Кому мы нужны без связей? Друг другу, хотела сказать Полина. Но вслух лишь произнесла: "Надеюсь, теперь у вас всё получится, и кино, и всё остальное. Если ты думаешь, что я собираюсь Льву ободрать как липку, то зря. Мы разведёмся и всё. Я не какая-то там прошмандовка", фыркнула Мара. "Ни на что не претендую, а Андрей уже имя себе сделал, как и я". "Что ж", вздохнула Полина, "уверена, что Лев Яковлевич по достоинству бы оценил такой ход конём". Мара открыла было рот, но затем плотно сжала губы и опустила глаза. Русло реки стало заметно шире, а значит, совсем скоро должен был появиться знакомый холм, а чуть дальше дорога в Ненасиево. Сердце болезненно сжалось. Полина с трудом сдерживала желание не расплакаться и не рассказать обо всём Маре и Сайганову. "Кажется, я узнаю эти места", воскликнул Колдун. "Что-то меня зовёт и притягивает". "Ну ещё бы" Может, собственная одежда? Полина приложила ладонь к албу и посмотрела вдаль. Мы пришли. Мара с Айгановым ринулись вперёд, а она осталась стоять на берегу, глядя на бегущую воду. Через пару минут посмотрела на колдуна и актрису. Они о чём-то спорили, трясли мятыми вещами, а затем вдруг обнялись. Через минуту Мара расстегнула рубашку за рукава, прикрывая Сайганова, и Полина отвернулась, не в силах сдержать грустной улыбки. Вот уж действительно Все они странные люди. Любовь странная штука, Шуша. Не мы её выбираем, а она нас, вздохнул король и бросил камешек в воду. Я сама по себе тебя очень люблю и маму, удивилась она. Разве может быть иначе? Ты ещё маленькая, не поймёшь. Тогда она действительно не понимала, о чём он говорил, но чувствовала его печаль. Получается, любовь выбрала её уже очень давно. И только благодаря ей Полина жила все эти годы, фантазировала, парила в собственных мечтах, хранила себя для того единственного, который тоже ждал этой встречи. За любовь стоило побороться и пройти этот путь. Ну что, мы готовы? Данился звонкий голос Мары. Улыбка на её лице выглядела жутковато, но, кажется, отчаянная блондинка была в этот момент абсолютно счастлива. Полина тряхнула головой и махнула им рукой. Их ждала не Настя со своими мистической историей и чудовищной реальностью. Когда они возвращались знакомым маршрутом, Полина остановилась на том самом месте, откуда велась ночная съёмка. Даже трава ещё оставалась примятой после их ног. В дневном свете этот пятачок уже не казался страшным или опасным. Полина подошла к дереву, у которого накануне они стояли с Марой. И стала внимательно разглядывать ствол сантиметр за сантиметром на уровне своего лица. Что вы хотите найти? Поинтересовался Сайганов древесных жучков? То о чём, кажется, умолчали ваши духи, господин Голдун. Она указала пальцем на небольшую металлическую точку, включенную в кору дерева. Что это? Он склонился и протянул руку. Пуля, ответила Полина, хлопнув его по длинным пальцам. Пуля? Ну и что? — пожала плечами Мара. — Наверное, охотники развлекались. — Тогда получается, что мы дичь, — вздохнула Полина. Разглядывая удивленные лица, она не выдержала. Придется все-таки и заявление писать, и со следователями общаться. Тут такая история приключилась, в общем, криминальная, и без погибших не обошлось. — Подожди, — остановила ее, начавшая что-то подозревать Мара. — А где Лева? — Где Алла? — А где Алла? «Гена, где? Говори, что ты скрываешь?» «Геннадий Викторович, он...» Полина судорожно сжала руки. «Он не тот, за кого себя выдавал. Он убийца. Лежит сейчас там, на болоте, около усадьбы Пожинских. Мертвый. Я иду как раз оттуда». Сайганов отшатнулся, прихватив Мару за руку. Актриса выпучила глаза и теперь с ужасом смотрела на Полину за его спины. «Геннадий Викторович, он...» Это не я его убила, выдохнула Полина. Это дракон. То есть, грифон. Андрюша, побледнела Мара. Я ничего не понимаю, что происходит. Подожди, шетнул на свою подругу Сайганов, а затем обратился к Полине. Вы, кажется, не в себе. Я помогу вам. Посмотрите на меня. Не надо, Андрей. Я больше не верю во все эти. Их взгляды пересеклись, и Полина замерла, когда он тихо прошептал: Вы спокойны? Вы абсолютно спокойны. Андрей, я совершенно спокойна, вы правы. И не надо на меня так смотреть, топнула ногой Полина со мной всё в полном порядке. Вы нервничаете, Полина, переживаете. Конечно, воскликнула она. Этот Геннадий Викторович стрелял в меня, но ранил Марину. Мог ведь убить её у нас на глазах. Под жог дом, а в нём, в нём! Она зарыдала, не в силах продолжать. Ау! Эй! Да не слышь, откуда ты из-за деревьев? Ну вот, кажется, все собираются потихоньку, пробормотала Марра. Если ты думала нас напугать, то считай, у тебя получилось. У меня тоже крыша почти поехала, так что я тебя понимаю. Оль, ну ты это, она подёргла Полину за руку. Заканчивай сесть ирик и ладно? Полина отняла руки от мокрых щёк и повернулась на крик. Я правду говорю, Крик повторился. Полина сморгнула слёзы и обернулась. Кто это? Хала, кто же ещё? Даже бог гласище. Мара прижалась к плечу Сайганова, покусывая губы. Алла! Полина моментально сорвалась с места и понеслась на голос. Алла! Заметив женщину среди деревьев, она за несколько секунд сократила расстояние между ними и, обхватив её за плечи, обняла со всей силы, едва не повалив на землю. Алла, Алла, повторяла Полина, не выпуская актрису. Я думала, что вы сгорели в доме. Боже, где вы были? Как спаслись? Алла тихо выругалась и крепко ухватив Полину за руки, чуть отставила от себя. Может, ты мне сама ответишь, что это было? Когда ты ушла, лёгкий приспичило. Ну, как тут спать, сама понимаешь. Поползли мы к Потаряковски на улицу, а этот пени и камеру с собой повалок. "Давай", говорит, "я тебя поснимаю в ночи". Придурок одно слово. Пока он в кустах шуршал, я увидела, что в доме огонь занялся. Меня чуть удар не хватил. А потом шорох какой-то. Смотрю, тень мимо дома. А я призраков боюсь до да чёртиков. Ну я в те же кусты клёвки и кинулась. Вы же видели меня. Аля утвердительно покачала головой. Видели потом. Только, знаешь, Полина, странно это. Вот я и подумала, грешным делом, что что это я подожгла дом. А Шараша напереспросила поле. Вот и Лёва сказал, что я дура, выдавила из себя женщина. Ты так кричала, убивалась, но вся эта чертовщина вокруг, сама понимаешь. И сердце у Лёвки больное. Мы все в тех кустах до утра и просидели, извиняющимся куласом добавила она. А потом на камере увидели, что Дрезин это нет. Генка на крыше снимал. Вот дорога-то и попала в кадр. Я вокруг этого места уже часа 3 хожу, думала остальных найти. А вы оказываетесь вместе. Мара и Сайганов подошли ближе, и теперь все переглядывали, словно видели друг друга в первый раз. — А я полотенце ваше нашла, — зачем-то сказала Полина. — Потеряла, наверное, и не заметила. — А вы где все это время были, голуби? — почти ласково задала она вопрос Сайганову и Маре. — А вот это не ваше дело, — припечатала блондинка. — Ах, а вон оно что! — завелась Алла. — Так... Заявила Полина, чтобы загасить конфликт в самом начале. Идёмте в деревню. Лев Яковлевич дождался. Скоро Николай приедет, участковые велили его дожидаться там. Я бы не участкового сюда, а обитого экстрасенсов пригласила. Наш-то колдун явно не справляется, поморщилась Алла. Кто-нибудь мне объяснит наконец, что здесь происходит? Я всё вам расскажу, пообещала Полина, во всех подробностях, как в книге. Вспомнив, что записи в её блокноте испортились от воды, она перевела дух и не меняя интонации добавила: Это произошло довольно давно. Но я помню каждый момент. Мне очень жаль, что вам пришлось пережить не самые приятные минуты из-за меня. Да-да, из-за меня. Потому что я была свидетелем преступления, а человек, совершивший его, был вам очень хорошо знаком.